глава 15. Держаться не было сил. Ее пальцы задрожали, оражались и она камнем полетела вниз. Она летела вдоль коридора, набирая скорость и отчаянно размахивала руками и ногами, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Но было не за что. Голова кружилась, словно мозг совершал сальто внутри черепа. Она хотела закричать, но горло болело от вдыхаемых токсичных паров. Коридор начал изгибаться, повторяя конструкцию Артемиды. Она ударилась достаточно сильно, чтобы перехватило дыхание. Было настолько страшно, что боль она даже не почувствовала, только резкое изменение скорости. Она быстро покатилась вдоль изогнутой и, наконец, остановилась в боковом коридоре, ударившись головой. Она просто дышала, стараясь лежать неподвижно, уверенная, что если пошевелится, ей станет больно. Если она замрёт и сильно зажмурится, Может, ей удастся спокойно умереть и больше не испытывать дикого ужаса. По крайней мере, сейчас это казалось наилучшим вариантом. «Петрова», — сказал Паркер, — «ты меня слышишь?» Ей было все равно, слышит она его голос на его или в своей голове. Она отчаянно хотела, чтобы он замолчал. «Петрова, выйди на связь!» Она попыталась пошевелить головой хотя бы чуть-чуть, покачать и сказать, что нет. Она больше не собирается отвечать, ни на какие его вопросы. «Петрова, ответь! Выйди на связь, Петрова, это я! Ответь!» Она открыла рот, зубы разжались, язык распух и, кажется, был прикушен. Было больно говорить, было больно дышать, но она справилась. «Я здесь!» — отозвалась она. «Слава богу, ты жива!» Она приоткрыла один глаз и увидела над собой голубое мерцание. Ее лицо находилось внутри голограммы. Она перевернулась набок, чтобы выбраться... Из изображения. Подняв глаза, она увидела, что он стоит над ней. «Паркер?» — позвала она. «Послушай, Петрова, у нас не так много времени. Я в курсе, Паркер», — сказала она. «Просто дай мне секунду, всего секунду, чтобы отдышаться». Очень медленно она подняла руку и, оттолкнувшись от пола, села. Некоторое время она смотрела, как мерцает голограмма. У Паркера хватило благоразумия помолчать. Постепенно она вновь обрела контроль над телом. Нужно было двигаться. Вонь горелого пластика становилась всё сильнее. Она задыхалась на каждом вдохе. Медленно опираясь на стену, она встала. Кивнула и снова повернулась лицом к голограмме. Только её там не было. На месте Сэма Паркера был только воздух. «Подожди!» — воскликнула она. «Вернись!» Ничего не произошло. Никто не ответил. Он был там. Его... Его голограмма была прямо там. Она была готова поклясться, а теперь — ничего. «Чтоб ты провалился!» — она понятия не имела, где оказалась. «Пара подсказок бы не помешала», — проговорила она и на всякий случай позвала. «А кто он?» Разумеется, ответа не последовало. Она была одна и совершенно растеряна. Она старалась смотреть на вещи рационально. Нужно попасть на мостик в передней части корабля. Каюты, откуда она начала свой путь, образовывали кольцо вокруг центра. Когда она летела по главному коридору, то в каком направлении? В сторону мостика или в хвостовую часть? Она не могла вспомнить. Она ударила кулаком по переборке, осторожно, потому как ей казалось, что каждая мышца в руке напряжена до такой степени, что сухожилия могут порваться, если она будет бить слишком сильно. Но ей нужно было как-то выразить своё разочарование. «Хорошо», — сказала она. «Хорошо. В какую сторону? В какую сторону мне?» Взревел сигнал тревоги, от которого заложило уши. Петрова закричала, прижимая руки к голове. «Нет», — простонала она. «Только не снова!» Голос Актеона был прерывистым, слова обрывались, когда он воспроизводил записанное сообщение. «Столкновение неизбежно. Внимание! Столкновение неизбежно. Приготовиться к столкновению. Приготовиться к столкновению». «Столкновение неизбежно. Приготовиться! Приготовиться!» Петрова шла по коридору, пошатываясь и прихрамывая, одна нога гнулась с трудом. Она понятия не имела, что делать, куда идти. Единственное, что заставляло двигаться, шум в голове, визг сигнализации и голос. «Приготовиться! Приготовиться! Неизбежно! Неизбежно!» Впереди показался перекрёсток. «Там должен быть какой-то знак», — подумала она. Какой-то знак, указывающий, куда следует идти. До него оставалось 5 метров. Четыре с половиной. Приготовиться. Три метра. Она прислонилась к стене, борясь с желанием остановиться и отдохнуть. Неизбежно. 2 метра. Затем словно молния ударила в корабль. Высокая энергетическая плазма пересекла потолок и пробила пол в центре перекрестка. Буря света, тепла и огня пронеслась по кораблю, высасывая воздух из легких и обжигая кожу. Петрова отпрыгнула подальше от столба огня, грозившего поглотить ее, сжечь дотла, превратить в пятно на палубных плитах. Впереди был люк. Когда воздух хлынул из коридора, когда жар угрожал поджечь ее волосы, она ударила по кнопке аварийного доступа, уверенная, что та не сработает. Она была уверена, что дверь не откроется. Но дверь открылась. Невероятно, но открылась. Петрова проскочила внутрь, и люк захлопнулся за ней, отгородив от стены огня. Петрова опустилась на пол и прижалась спиной к люку, пока тот не стал горячим на ощупь. Она отползла от него на четвереньках, не в силах вдохнуть достаточно кислорода, чтобы подняться на ноги. Снаружи бушевала буря, а в маленькой каюте было темно, очень темно. На данный момент она была в безопасности, но не могла понять, где находится. Она вообще ничего не могла разглядеть. Единственным источником света — Было мерцающее оранжевое сияние, проникающее через крошечное окошко в люке. В нем ничего не было видно, только тени плясали вокруг и принимали зловещие очертания. Раздавшийся грохот заставил ее отползти назад, подальше от люка. Она услышала, как загремели болты, и зашипел воздух, нагнетаемый в отсек. На люке появилась надпись ярко-красным цветом. Люк запечатан. Условия нахождения снаружи смертельны для экипажа и пассажиров. Не пытайтесь открыть люк. «Вашу мать!» — сказала она, выдохнув весь страх, беспокойство и усталость. «Мать вашу!» Ей не хватило кислорода, чтобы добавить что-то еще. Затем на ее руку прыгнула зеленая пластмассовая обезьянка, и она нашла в себе силы закричать.